Артур Шопенгауэр. Афоризмы житейской мудрости. Предисловие. Заглавие предлагаемого труда может дать повод думать, что мы имеем перед собою ряд разрозненных обрывочных идей, без всякой связи между собой, нечто вроде записной книжки философа. Но такое заключение было бы ошибочным. Все 6 глав на которые подразделяются афоризмы, проникнутые той стройностью мысли, тем единством мировоззрения, какое отличает гениальных мыслителей. Собственно говоря, настоящий труд представляет собой разработку некоторых особенно интересных вопросов из числа затронутых Шопенгауэром в тех мелких философских произведениях, которые соединены под общим заглавием Parerga und Paralipomena. О содержательности предлагаемого произведения распространяться не приходится. Имя Шопенгауэра говорит достаточно за себя. Однако можно указать на некоторые специфические черты, делающие данный труд доступным и интересным даже для широких масс. При этом прежде всего следует отметить, что к богатству философских идей в афоризмах примешен ещё и индивидуальный момент. Свободная форма изложения даёт возможность видеть не только философа, но и человека, не только великого мыслителя с его беспощадным холодным разумом и отточенной как бритва логикой, но и смертного, волнуемого страстями, дающего простор своему негодованию на нелепость людских отношений. Характерно далее задание искусство счастливо прожить жизнь. Девис этот показывает, что афоризмы, помимо научно-философского интереса, способны ответить также и потребностям рядового смертного, ищущего руководящих принципов для своей реальной, слишком реальной жизни. По-видимому, эту цель имел в виду сам Шопенгауэр. Во всяком случае, язык афоризмов значительно легче того, каким изложены его крупные труды. Наконец, следует учесть ещё следующее. Сам Шопенгауэр признал, что афоризмы, в силу их самостоятельного характера, могут быть вполне усвоены и поняты независимо от знакомства с его главными философскими трудами. Мало того, эти же афоризмы являются как нельзя более пригодными к тому, чтобы через них вступить в глубокие недра Шопенгауровской философии. Ведь все главнейшие основные тезисы великого пессимиста приведены и в афоризмах, где они к тому же изложены весьма доступным языком, иллюстрированы массой наглядных примеров, так что усвоить их не трудно даже для малосведущего философии читателя. Что касается перевода, то некоторая лаконичность, отрывочность стиля должна быть отнесена на счёт автора, который ведь не даром озаглавил настоящий труд Афоризмен. Переводчик